Глава четвертая. Я думала, что Вендор поторопится со мной распрощаться сразу в коридоре, но ошиблась. Едва за нами захлопнулась дверь, как он решительно подхватил меня под локоть и куда-то потащил. «Отстань!» — прошипела я, безуспешно пытаясь вырваться. «Какого демона тебе еще надо?» Я думаю, тебе стоит это увидеть. Парировал он, продолжая без малейшего усилия со своей стороны удерживать мою руку в крепкой хватке. Я оскалилась, всерьез размышляя, над тем не огреет ли надоеду, а плеухой. Благо, что вторая рука у меня оставалась свободной, да не просто пощечиной, а выпустив когти. Пусть умоется собственной кровью. Может быть, тогда он наконец-то осознает, как мне надоело все происходящее, в которое меня втянули против воли. Даже не думай, Илария, предупредил Вентер, и его глаза полыхнули желтым огнем, как у рассерженного лесного кота. Даже не думай, я не торопилась выпустить накопившуюся для превращения энергию. Кажется, кое-кто начинает забываться. «Тебе это действительно будет интересно!» Попытался зайти с другой стороны Вентер, осознав, что по доброй воле я за ним не посредую. «Неужели тебе не хочется немного приоткрыть завесу тайны над своим рождением?» «В некоторые секреты лучше не лезть!» Пробурчала я, вспомнив последний разговор с матерью. «Пожалуй, мне было бы намного проще жить, думая, что она...» Погибла от рук охотника за нечистью. Я уже оплакала ее гибель. Пережить смерть любимого и родного человека куда проще, чем его предательство. И все-таки... с заговорщицки мне подмигнул. «Ты же кошка, а любопытство у нас в крови. Неужели тебе не хочется узнать, по какой причине Фелан? «Отправил тебя в стаю!» Сначала я решила, будто Вентор оговорился. Причем тут его отец? Вентор ведь утверждал, что выполнял приказ Норберга. Но Вентор вдруг приглушенно охнул и чуть слышно выругался, чем подтвердил мои наихудшие подозрения. Фелан? переспросила я. «Ты, должно быть, намеревался сказать Норберг, не так ли?» Фелан, Норберг, какая разница? Пробормотал Вентор. Эта парочка всегда играет на одной стороне. Правда, при этом он так старательно отводил глаза, что лишь укрепил мои сомнения. То есть ты следуешь указаниям отца? Скорее утвердительно, чем вопросительно, протянула я. А сам Норберг, в курсе? Вентор замялся с ответом. Он так не хотел продолжать эту тему, что его нежелание физически чувствовалось в воздухе. «Говори!» — прорычала я, вновь концентрируя энергию в кончиках пальцев, и мне было плевать в этот момент, что Вентор намного сильнее меня. «Если мы схлестнемся в схватке, то он наверняка знатно потреплет меня. Возможно, вообще убьет легким движением когтистой лапы перебив мне позвоночник. Но сейчас я не думала о смерти. Я думала лишь о паутине лжи, которая окутывала меня». Вентор сдался. Он явно опасался продолжать разборки в коридоре постоялого двора, битком набитого членами чужой стаи поэтому опасриво огляделся. «Не здесь». Скорее прочитала я по губам, нежели услышала, и опять настойчиво потянул за собой. На сей раз я не сопротивлялась. Меня слишком занимала случайно оброненная им фраза, которая в корне меняла все мое отношение к сложившейся ситуации. До сего момента я думала, что безразлично Норбергу поэтому он со спокойной душой отправил меня в стаю к гортензии. И это... это обижало меня. Больно думать, что мужчина, который так нежно и страстно обнимал меня в постели, оказался способен на такую расчетливость и ложь. Но если Вентора отправил ко мне фиалон, то это означает... Я нахмурилась. «Не сумел логически завершить мысль. А что, собственно, это означает?» Вентор прав, эта парочка всегда играет на одной стороне. Но я помнила, как легко и непринужденно Норберг осадил Феллона при нашей встрече. О, он бы точно не позволил брату руководить стаей через свою голову. Как терпит эта гортензия от своего мужа?» «Что же это означает?» «Фелла начал свою игру?» «Выходит, что так...» Занятая рассуждениями, я не заметила, как мы спустились на первый этаж. ловко проскользнул мимо общего зала, в котором, как и обычно, было людно и шумно. Потащил куда-то в вглубь дома. Я полагала, что он опять приведет меня на кухню, но нет... Вентор быстрым шагом миновал ее, затем уверенно свернул в темный узкий коридорчик. Я разговаривал с Алисией. Обронил он, не снижая шага, хмыкнул. Точнее, не разговаривал. Кое-что подсмотрел в ее памяти, начал расспрашивать, и она сломалась. Иногда так хочется поделиться своей болью, особенно когда человек напротив угадывает любую твою фразу с полуслова. «Знаешь, все эти годы я был уверен, что жизнь в стае Норберга — наистрашнейшее наказание. Но теперь я узнал, что бывают вожаки, куда хуже». «Бывают. Я с тоской вспомнила свой крохотный домик в Ультауне. Пожалуй, я сыта по горло оборотнями и их интригами. Быть одиночкой не так уж и плохо. Можно не любить Норберга». Продолжил Вентор. «Можно его даже ненавидеть. Но нельзя не отметить, что он обращался со мной как с существом равного порядка, хотя он волк, а я кот. Тогда как Алисия для гортензии. Просто средство для пополнения численности стаи». «Приемыш!» Пробормотала я, вспомнив, определение, которое Алисия дала сама себе. «А знаешь...» «Что самое интересное во всей этой ситуации?» Вентор вдруг остановился, хватанул меня за руку, заставив в свою очередь развернуться к нему. В полутьме его глаза горели так ярко, словно он был в самом настоящем бешенстве и лишь из посредних сил сдерживался от превращения. «Гортензия не знает наверняка, чей второй облик возьмет планируемый ребенок Алисии». Звенящим от ярости голосом сказал он Кровь лисы может оказаться сильнее крови кота И наоборот, невозможно предсказать результат Но есть один способ повлиять на этот процесс Правда? Удивилась я Какой же? Смерть матери во время родов Ответил Вентор. После этого практически наверняка ребенок унаследует второй облик отца. При этом Вентор с такой силой стиснул пальцы на моем запястье, что мои кости жалобно хрустнули, и я невольно вскрикнула, испугавшись, что он искалечит меня в порыве эмоций. «Ох, прости!» Опомнившись, он тут же разжал свою хватку. «Больно?» «Еще как!» Сквозь зубы выплюнула я, растирая след от его пятерни, отпечатавшейся на моей коже. «Да, наверняка без синяков дело не обойдется». «Правда, куда больше меня сейчас занимало. Неиспытанные неприятные ощущения, а непонятная вспышка чувств от обычно бесстрастного и насмешливого Вентора. Какое ему, собственное дело да, и...» Она не член его стаи и даже ни одной породы. Так, обычная маленькая лисичка, попавшая в сложную ситуацию. Подумаешь, Эко-Невидаль, Вентора должны сейчас занимать совсем иные вопросы. К примеру, приближающаяся грызня за власть между стаями Норберга и Гортензии. В свете этого события проблемы какого-то там приемыша. Вы Вынужденного жизнью оплатить свое пребывание в стае, кажутся просто смешными. «А сейчас ты увидишь того, кто должен стать отцом будущего ребенка Алисии». Проговорил Вентер, отвернулся от меня и распахнул дверь. В лицо ударила душная волна спертого воздуха, насыщенного... Вонью экскрементов давно немытого тела И неизречимой болезни Ком тошноты невольно подкатил к моему горлу Я торопливо поднесла рукав к носу Пытаясь хотя бы своим запахом Если не перебить, то заглушить Эту невыносимую для обоняния смесь Отвратительных ароматов Затем осторожно заглянула через порог Не торопясь войти в комнату Как ни странно, за дверью оказалась просторная и достаточно уютная комната, правда, без окон. Несколько магических искр плавало под потолком, давая достаточно света. Я увидела темный ковер на полу, множество детских игрушек, разбросанных в беспорядке вокруг, огромную кровать, на которой лежал... Я удивленно вскинула глаза на Вентора, осознав, куда точнее, кому он меня привел. Юноша, который безмятежно спал на кровати, был слишком похож на гортензию. Такие же светлые волосы, в беспорядке разметавшиеся по подушке, такая же линия подбородка и очертания губ, Пожалуй, его можно было бы назвать даже красивым, если бы не одно огромное, но... Я скользнула взглядом по непромокаемой пеленке, которая застилала кровать. На ней уже скопилось достаточное количество жидкости с характерным желтым оттенком и неприятным запахом. По сути, юноша лежал в луже своей мочи, и его это нисколько не заботило. — Почему за ним не присматривают? — спросила я. венторчуй тронул меня за локоть, и кивком указал в дальний угол комнаты. Там, в глубоком кресле, словно дремала пожилая степенная женщина с усталым лицом. «Правда, ее широко открытые глаза смотрели прямо на меня». «Пришлось прибегнуть к магии внушения», — пояснил Вентар. «Не беспокойся, она в полном порядке. Когда мы уйдем, она даже не заподозрит неладного. Встанет и перестелит кровать». «Просто я хотел показать тебе Эддиана». «Эддиан...» Вот, значит, как зовут единственного сына Гортензии. Красивое имя и совершенно искалеченная судьба. «Думаю, если бы Эдиан был чуть выше по развитию, то Арисия бы уже умерла», — проговорил Вентер. «Пока он никак не поймет, что от него требуется». Воспринимает Алисию как очередную няньку. А она, понятное дело, совершенно не желает исправлять ситуацию, поскольку подобное положение дел ее более чем устраивает. Но скоро Гортензия устанет ждать. Тем более, что ситуация все сильнее накаляется. И тогда она прибегнет к определенным средствам. «Ну, знаешь, которые усиливают животное влечение». И тогда судьба Алиси будет решена. «Зачем Гортензии, ребенок от Диана. сухо спросила я. «Тем более так срочно». «Ну как зачем?» Вентор пожал плечами, удивленный вопросом. «Айрону нужен наследник. Сынам ему не повезло, и Гортензия надеется, что хотя бы внук смягчит сердце мужа». Как-то ехидно ухмыльнулся и вкрадчиво добавил. «Особенно с учетом новых обстоятельств». «Каких еще обстоятельств?» — переспросила я. «Знаешь, мужчинам обычно намного легче обзавестись потомством». Вендор улыбнулся еще шире. «И зачастую это самое потомство объявляется внезапно». Я нахмурилась. На что он намекает? У Айрона есть любовница и внебрачный ребенок. Судя по всему, да. Тогда понятно, почему у супругов настолько напряженные отношения. Вентер продолжал на меня как-то странно смотреть, с непонятным сарказмом, как будто ожидал от меня какой-либо реакции. И это, не буду скрывать, заставляло меня нервничать. «Какие еще выводы я должна сделать из его слов? Я знакома с ребенком Айрона?» «Айрон ведь кормился вчера с тебя», — напомнил Вентер. «Ты удивительно быстро восстановилась после этого. Не находишь?» «Я думала, это действие метки», — ответила я в упор, не понимая, куда он клонит. «Метка!» «Это просто эмоциональная связь!» Винтер покачал головой. «Через нее нельзя передать энергию. Она дает знать Норбергу, что с тобой, позволяет ощутить ему, когда ты испытываешь боль. Наверное, в некоторой степени помогает облегчить ее. Но твои силы Норберг через метку не восполнит». «Я вообще перестала понимать, о чем ты говоришь!» Раздраженно фыркнула я. Предполагаю, Айрон просто не был голоден. И вообще, какое это имеет отношение к Идиану и гортензии? Скажи, а после сканирования Айрон не стал относиться к тебе немного иначе. Опять ошарашил меня внезапным поворотом разговора Вентор. Нет, ответила я, пожала плечами и добавила. Он всего лишь сказал, что я очень похожа на мать. И... С намеком протянул Вентор. Я мысленно зарычала. Ну, что он ко мне привязался? Какие выводы я должна сделать из всего этого? Иллария, не разочаровывай меня. Насмешливо попросил Вентор. Это же очевидно. Твоя мать была изгнана из стаи за связь с оборотнем. Причем изгнана не решением стаи, а решением одной гортензии. Неужели ты не задумывалась, почему наказание было настолько суровым? Оборотни не люди. Они проще относятся к подобным случаям, потому что им зачастую куда сложнее сопротивляться зову природы из-за животной стороны натуры. Да, твоя мать заслужила щелчка по носу, и гортензия вполне могла сослать ее в другой город, к примеру, чтобы успокоить разозренную рогоносицу. Но изгнание, не слишком ли жестоко? Ладно, предположим, что таково было требование обманутой невесты. И предположим, что она занимала достаточно высокое место в стае, чтобы иметь право требовать. Прошли годы, все успокоилось. Логично, что твоей матери позволили вернуться. Но совершенно нелогично. То, что при этом ей запретили забрать тебя с собой. А еще, очень странно, то, что она продолжает скрывать родство с тобой». «Почему?» «Увы, у меня не было ответов на эти вопросы. Да что там скрывать, я сама не так давно думала о причинах, заставляющих мою мать поступать таким образом. Раз уж я появилась в стае, то почему она не объявит о том, что я ее дочь? Напротив, она попросила меня этого не делать и попросила очень настойчиво. Неужели думает, что мне угрожает опасность?» если об этом кто-нибудь узнает. Но тогда выходит, что загадочная жена ее бывшего возлюбленного занимает поистине высокое положение в стае, ибо пока меня трогать запрещено. «Ты наверняка поняла уже, что Гортензия отчаянно пытается увеличить численность стаи», — негромко добавил Вентер. «Обеспечить, так сказать, приток свежей крови со стороны». «Почему тогда гортензия на отрез, отказалась принимать тебя в стаю?» «Страсти к тому моменту уже успокоились». Вентер замолчал, должно быть, решив, будто и без того сказал больше необходимого, облизнул пересохшие после долгой тирады губы. Я буквально слышала, с каким ржавым натруженным скрипом завертелись шестеренки в моей голове, Складывая отдельные кусочки мозаики Моя мать Связь с женатым оборотнем Изгнание Просьба матери ничего не говорить гортензии Странная улыбка Айрона Когда он сказал, что сканирование Позволяет установить родство Демоны! С чувством выругалась я То бишь ты намекаешь на то, что я дочь Айрона? Не намекаю, илария Говорю прямо. Вентер сочувственно похлопал меня по плечу. Я оцепенела, или осмыслить новый факт. Я дочь Айрона. Да, Винтер прав. Это объясняет многое. «Например, то, что моей матери запретили брать меня в стаю». Гортензия могла смириться с присутствием бывшей любовницы мужа, но она оказалась не в силах терпеть рядом его ребенка. Стоит заметить нормального ребенка, потому что каждый взгляд на меня напоминал бы ей про Эдиана. «Пожалуй, нет испытания более жестокого для любой матери». «Но это открытие порождает множество вопросов, и один из них я поторопилась задать Вентору». Фелан был в курсе этого, когда отправлял меня в стаю?» «Отрывисто спросила я». «Честное слово, не знаю». Вентор покачал головой. «Многие поступки моего отца в данной ситуации вызывают у меня недоумение. «Я пока не понимаю, что он замыслил». «То есть твой отец все-таки затеял собственную игру?» Протянула я внимательно, наблюдая за выражением лица Вентора на данное утверждение. Он пожал плечами, тяжело вздохнул и признался. «Я ведь уже сказал, что не знаю, илария И это все, что я могу сказать». «Но ты выбрал его сторону», — напомнила я. «Как-то странно, что прежде ты не выяснил все досконально о намерениях своего отца». «Я уверен, что он не предаст Норберга», — после краткой заминки ответил тот. «И это, пожалуй, единственное, что мне надлежит знать. Все остальное не столь существенно». Хотела бы я быть столь же уверенной в этом. Что будет, если Гортензия узнает обо всем этом? Спросила я. Вентор отвел взгляд, посмотрел на Эдиана, который в этот момент слабо заворочился в кровати. Должно быть ментальное заклятие слабело без должной подпитки, а возобновить его Вентор не торопился. «Полагаю, лучше тебе помалкивать об этом», — проговорил он. «Заметь, Айрон тоже не торопится объявить о счастливом обретении дочери. А сейчас нам лучше уйти отсюда. Возвращайся к себе и постарайся отдохнуть. Вечер ожидается напряженным». Я невольно кивнула, соглашаясь с его словами. «О да, сегодня вечером предстоит встреча с Норбергом. Остается только надеяться, что она пройдет мирно. Но интуиция подсказывала мне, что Гортензия лукавила, когда говорила о простом разговоре. Она что-то замыслила и что-то явно неприятное».